18 ноября 1935 года. Почти все великие облики древних веков надо отнести к воплощениям великих кумар, великих учителей человечества. Не так уж много остается на долю их учеников, так и жизнь Джордана Бруно была воплощением великого учителя Иллариона. Великий владыка не любит говорить о бывших воплощениях ибо они невольно обращают дух назад и могут даже помешать его устремлению в будущее, тогда как сохранить это устремление есть первая цель каждого истинного ученика. Потому не будем думать о прошлом, но лишь о настоящем в связи с будущим.